Кажется, цивилизованному обществу не хватает радости. Джерри. Я бы назвал общество, в котором мы живем, очень цивилизованным. В экономической и материальной сфере у нас все неплохо, но я не вижу особой радости в людях, окружающих меня на улице, в бизнесе и так далее. Это из-за того, о чем вы говорили. У них слабые желания и сильная вера. Абрахам. Большинство людей создают значительную часть своих вибраций в ответ на то, что они видят. Поэтому, когда они видят то, что вызывает у них приятные чувства, они испытывают радость, а когда видят то, что вызывает негативные чувства, то не испытывают радости. При этом, большинство людей не верят в то, что они могут контролировать свои чувства, потому что не могут научиться контролировать условия, вызывающие у них эти эмоциональные реакции. Именно убежденность в том, что они не контролируют собственные переживания, причина отмеченного отсутствия радости. Мы напоминаем, что если вы будете продолжать обращать внимание на отсутствие у них радости, ваша тоже пропадет. Я хочу желать сильнее. Джерри. Еще вы говорили, что даже если наше желание сильно, но вера может не быть такой сильной. Как нам вызвать у себя страстное желание в описанной вами мастерской? Абрахам. У всего есть начало. Многие говорят нам: Абрахам, я слышу ваши слова, но я не знаю чего хочу. Поэтому мы рекомендуем начать с утверждения: Я хочу знать, чего я хочу. Установив это намерение, вы станете магнитом, который притягивает всевозможную информацию, основываясь на которой вы можете принимать решения. Начните с чего-нибудь, и пусть закон притяжения предоставит вам примеры и варианты, а потом, чем больше вы будете об этих вариантах думать, тем сильнее вы будете хотеть». Внимание к любой теме придаст ей энергии, а, следовательно, усилится и эмоции. Когда вы думаете о том, чего хотите, и постоянно добавляете подробностей, эти мысли становятся сильнее. Но если вы сначала думаете о желаемом, а потом о его отсутствии, и о том, как здорово будет получить его, а потом о том, что оно дорого стоит, и вы пока не можете этого себе позволить… Такое противоречивое мышление ослабляет желание и снижает силу ваших мыслей. Как избавиться от непродуктивных убеждений? Джерри. Могут ли люди создавать в конкретном направлении, если другие вызвали у них убеждение, что они обречены создавать в другом направлении? Абрахам. Если их желание достаточно, то да. К примеру, в упоминавшемся случае мать под влиянием общества и собственного опыта верила, что она не может поднять тяжелый автомобиль. Но когда ее желание стало достаточно сильным, когда ее ребенок оказался в опасности, она сумела это сделать. Поэтому если желание достаточно сильно, оно превосходит убеждение. Убеждения обладают огромной силой и меняются медленно, но их возможно изменить. Продолжая стремиться к лучшим мыслям, вы отыщете и активируете их, на них отреагирует закон притяжения, и со временем ваша жизнь отразит изменения в мышлении. Если вы придерживаетесь мнения, что можете верить только в то, что основано на имеющихся у вас фактических доказательствах, то для вас... Ничто не может измениться, но если вы поймете, что изменение фокуса мыслей и реакция закона притяжения на новую мысль даст вам новые доказательства, то поймете и силу сознательного творения.